283. Матерь Агни-йоги Будем учиться себе различать личность свою и индивидуальность. Все приходящее сосредоточено в первой. Она живет сегодняшним днем и собою. Она подлежит смерти, ибо со смертью кончается все, чем она живет, влача за собою в мир тонкий осколки земных переживаний. Мешает это обреченной смерти начало полному проявлению индивидуальности, пытаясь своим призрачным я затемнить ее свет, личность неподчиненной индивидуальности и живущая только собою ее враг.